Черт, как же мне все это жутко напоминало речи наших дерьмократов. Или различия между марксистами и памятными мне дерьмократами на самом деле весьма условны, а в реальности они все поклоняются одному и тому же свету с запада, безжалостно загоняя русский народ в то или иное иностранное прокрустово ложа. А когда не лезет, не брезгует, так сказать, умять коленом, а то и рубануть топором по-живому. Просто у этого света в разные времена разной вариации. Может быть, может быть. К тому же, как я с изумлением узнал, основные положения устава, и что для меня было едва ли не более показательным, организационное строение РСДРП, ВКПБ, КПСС, оказались калькой с масонских. Буквально все. Членство, кандидатский стаж в один год, для вступления две рекомендации действующих членов партии, виды партийных собраний, открытые, закрытые и так далее, целиком и полностью повторяла практику масонских лож. Так что нашу родимую коммунистическую партию создали масоны? Не исключено, если вспомнить, кто финансировал ее создание. Впрочем, это могло быть просто совпадением, вызванным тем, что и масонские ложи, и РСДРП, были тайными организациями, ставящими перед собой весьма сходные цели — преобразование мира по своим рецептам. А схожие цели и условия требуют схожих подходов. Но, если честно, я в случайность подобных совпадений не верил. Но не бывают ненарочные совпадения настолько полными. Как бы там ни было, все это принесло свои плоды. Достаточно сказать, что в Питере, Москве, Лодзи, Баку и Николаеве были избиты рабочими и сданы полиции несколько десятков агитаторов, призывавших к забастовкам. Ну и кроме того, жандармское управление, усиленное ребятами Канареева, которые, так сказать, яростно рыли землю и к настоящему моменту уже вскрыли верхний слой почвы метра на три, практически мгновенно, всего за четыре месяца, изрядно почистила подпольные организации от Гельсинфорса до Баку и от Калиша до Владивостока. Чистка была организована по-умному. Низовых членов ячейки просто ставили под надзор полиции. Среднее звено и известных членов организации профилактически сажали на время действия закона или отправляли на фронт, но не в действующей части, а в тыловые, и медицинские подразделения. Кстати, в Толовых они проявили себя очень неплохо, принявшись активно устанавливать справедливость, что в основном выражалось в активном обличении интендантов и создало интересный парадокс в виде ранее невообразимой и в страшном сне смычки революционеров с жандармерией. Руководители же всем скопом записали во вражеские агенты и устроили за ними жестокую охоту. Так что массовый вброс английских денег в революционное движение в России, который в моей истории привел к скачкообразному росту революционной деятельности в стране, во многом вследствие чего Российская империя и проиграла русско-японскую войну, здесь окончился пшиком. Более того, чуть ли не две трети этих денег оказались захваченной полицией и ушли в бюджет. А из оставшейся трети, почти 90%, были приватизированы руководителями, державшими кассу, и тут же рванувшими в эмиграцию. Этих, кстати, Канареев приказал не трогать и организовал несколько групп, которым была поставлена задача отправиться за сбежавшими и тщательно документировать их образ жизни и привычки, старательно отбирая одиозные моменты. Ну там пьянки, гулянки, игры в казино, любовные интрижки и так далее. Живые же люди. На будущее. А то мало ли деньги-то эти профессиональные революционеры проживут быстро, а тут и появятся дяди с новой подачкой и предложением заняться уже привычным делом. И вот когда бывшие руководители снова выйдут на арену революционной борьбы в облике пострадавших от кровавого царского режима, но не предавших идей идеалов, мы эту нашу информацию-то и запустим. Нет, конечно, проигрыш в войне в том варианте истории, который здесь знал только я, не был следствием единственно лишь революционной деятельности. В конце концов, позора гибели первой Тихоокеанской эскадры, смирно дождавшейся своей участи в гавани Порт-Артура, а также Цусимы и многочисленных поражений, на суше никто не отменяет. Даже можно сказать, что в том общественном возмущении царской властью и царским правительством была большая доля обоснованности, но в том же 41-м у всех советских людей было куда больше оснований возмущаться Сталиным и советским правительством не просто это к слегка проигрывавшими некую не слишком важную для существования страны в целом войну где-то на дальних ее границах, а приведшими страну на грань гибели. Вот и представьте, что было бы, если бы это вполне обоснованное возмущение выразилось в схожих формах. Что, не можете? А представить, что какой-нибудь студент с весьма прогрессивными взглядами, олицетворяя общественное возмущение, направил телеграмму Гитлеру с поздравлениями по случаю взятия, скажем, Минска или Смоленска. Здесь же так и было. Причем таким студентам за это ничего не было, потому как они всего лишь продемонстрировали свое стремление к свободе и независимости, и свои прогрессивные взгляды. Вот такой вот кровавый царизм в то время существовал. К черту! Давить такую прогрессивность, как тараканов. Впрочем, у нас здесь все складывается немного по-другому, пусть хотя бы пока. И дело не в том, что любой назвавшийся социалистом сейчас более рискует получить в морду, чем услышать «Вау!», как это было в исчезнувшем варианте истории. У нас и война тут складывается совсем не так. Японцы перешли Ялу в начале июня. К тому моменту у реки в удобных для переправы местах были оборудованы три укреп района, ну так я их назвал, занятой первой армией Линевича. Каждый из них был солидно насыщен артиллерией и пулеметами, так что японцев ждали. До сего момента никаких крупных столкновений сухопутных войск не было. Все бои на суше ограничивались действием казачьих отрядов, усиленных пулеметами. Изформированных сформированных по типу двух первых отрядов Чичагова, таких громких побед, какую одержал отряд Исаула Подгребельного, в настоящий момент возведенного в Чил подполковника, награжденного Георгиевским оружием и представленного государю, добиться пока никому не удалось, но продвижение японцев казаки задержали изрядно. И все передвижения японцев отслеживались нами очень плотно, так как казачьи пластуны часто притаскивали из поисков японских солдат и офицеров. Ну а до кучи мы получили первый опыт использования в боевых действиях самолетов. Шестеро аристократов, энтузиастов летного дела во главе с Сандро за свой счет привезли на Дальний Восток три самолета и заявились в штаб Куропаткина с предложением располагать ими по своему усмотрению. Куропаткин их отфутболил. Тогда они заявились ко мне, я же, что понятно, их горячо поддержал, оставив один самолет при флоте, он потом почти каждое утро летал на разведку расположения японских миноносцев и легких крейсеров около порта Артура, а два других отправил в распоряжение Линевича с запиской, в которой изложил свои мысли по использованию авиации в интересах сухопутных войск и важности проверки этих моих мыслей на практике. Как мне потом рассказывали, Леневич принял письмо настороженно, но, прочитав, подобрел и обрадованный, что столь высокое начальство, находящееся за сотни верст от боевых действий, не вывалило, как это обычно бывает, на его голову кучу исключительно ценных и требующих прямо-таки неотложного воплощения ценных указаний, а в кое то веки даже, прислала нечто, способное оказаться полезным, отнесся к энтузиазму Сандро вполне благосклонно. Так что все три самолета активно использовались. Пока исключительно для разведки. Зарождать в умах раньше времени мысль о том, что самолеты могут нести вооружение или там бомбы, я не собирался. И даже несколько раз доказали свою полезность, позволив очень быстро доставить в штаб Сведения о японских отрядах, направленных в обход наших позиций, что позволило своевременно перебросить войска и артиллерию на нужные участки. Кроме того, по итогам использования самолетов стало понятно, что наблюдателей надо бы наготовить не менее тщательно, чем летчиков. Японцы тоже не слишком спешили. На собственной шкуре, убедившись в страшной эффективности пулеметов, они спешно заказали 300 штук таковых Максиму. Здесь его авторитет в области конструирования пулеметов оказался куда выше, чем, вероятно, был в моем варианте истории. К тому же до меня дошла информация, что с этими пулеметами японцам сильно помогло английское правительство, предоставив государственные гарантии оплаты заказа. Правда, оружие было заказано не под японский калибр 6,5 мм, а под британский, иначе изготовление пулеметов затянулось бы надолго. Но англичане пообещали снабдить японцев и необходимым количеством собственных патронов. Так что японцы не форсировали действия, ожидая скорого прибытия пулеметов. А команда Бурова вместе с моей сетью, кроме всего прочего, старательно отслеживала весь процесс исполнения этого заказа. Позволить японцам получить пулеметы я не собирался. А вот дать возможность заплатить за них – пожалуйста. Однако через некоторое время выяснилось, то у Максима что-то пошло не так, и он сможет поставить японцам пулеметы только к сентябрю. А ждать так долго японцы просто не могли. С набранными нами темпами перевозок к сентябрю им не помогли бы уже никакие пулеметы. Поэтому уже 7 июня они попытались атаковать первый укрепрайон, занимаемый отрядом генерала Засулича. Первая попытка стоила японцам очень дорого. Атака в лоб сходу привела к тому, что наши пулеметы положили почти два полка. Второй штурм провалился, не начавшись потому что японцы, оценив дальность и плотность пулеметного огня, решили максимально сократить время, в которое их войска будут находиться под огневым воздействием и стали копить силы для атаки, используя складки местности. Вот только все избранные ими для этого балки за время подготовки укреплений были пристрелены нашей артиллерией. Едва только там скопилось достаточное количество японской пехоты, Наши батареи открыли с закрытых позиций убийственный огонь, буквально за полчаса рассеяв и уничтожив все вражеские силы. Ну да, практическая скорострельность новых 87-миллиметровых орудий составляла 10 выстрелов в минуту, а отлично подготовленный расчет да по пристреленной цели мог вообще довести число выстрелов до 12-15, то есть даже одно орудие было способно за полчаса обрушить на врага минимум 309-килограммовых снарядов. Нет, в реальности, конечно, такой темп недостижим, и корректировка огня требуется, и ствол начнет греться не по-детски, но... Короче, в том укрепрайоне было более сотни орудий, и до занимаемых японцами балочек уверенно добивали семь десятков из них, остальные работали по тылам. Попытки контрбатарейной борьбы, предпринятые японскими артиллеристами, привели к тому, что японцы лишились теми батарей, причем больше по японской дурости или, вернее, приверженности уже явно устаревшей тактике. Конечно, японские артиллеристы методикой стрельбы с закрытых позиций владели довольно слабо, но выводить батареи к линии соприкосновений войск для стрельбы по противнику, невидимому даже оттуда. Похоже, японцам повезло, что они не задействовали все свои батареи. А то бы эта японская группировка лишилась вообще всей своей артиллерии, что, впрочем, вскоре и произошло. Третья атака состоялась через неделю на другой укреп район гораздо большими силами и по всем правилам прусской военной науки, то есть массой войск с сильной поддержкой артиллерии с запланированным охватом флангов и выходом в тыл. Спустя час после начала атаки, когда артиллеристам стало ясно, что пулеметы, которых тут было едва ли не в два раза больше, чем на первом укреплении, как только казачьи разъезды авиации сообщили о концентрации японских войск около этого укрепления, Куропаткин приказал срочно перебросить туда еще пять пулеметных рот. Вполне успешно справляются с плотными массами атакующей пехоты, и надо только не опаздывать подливать воду в кипящие кожухи. Артиллерийский огонь был перенесен на японские батареи, выдвинутые на прямую наводку. Особенно сильно они своей пехоте не помогли, поскольку в исполнении моих указаний основная часть укреплений представляла собой окопы, траншеи и пулеметные гнезда, расположенные на уровне земли. А одинокий «Люнет», который был построен, как мне кажется, скорее из ностальгии, чем по действительной необходимости, и который японские орудия сумели таки разнести, был покинут гарнизоном уже после первого часа боя. Но после того, как к вечеру бой утих, японцы не досчитались еще 14 батарей. Ну, как организованной силы. Сколько там было уничтожено орудий и каковы потери личного состава, точно нам пока было неизвестно. Но по прикидкам наблюдателей, японцы потеряли не менее трех четвертей артиллерийских расчетов и не менее половины орудий. Фланговый охват японцам удался, а вот атака с фланга нет. Поскольку и там японцы наткнулись на уже подготовленные отсечные позиции, также в достатке насыщенный пулеметами и артиллерией. В итоге, после третьей попытки, японцы запросили перемирие и три дня под нашим надзором вывозили трупы с поля боя.